Глава восьмая. Древога. Конечно, Шмелёв обиделся, хотя я не подал виду, когда Дарислав велел ему остаться. С другой стороны, это был жест высокого доверия к подчинённому со стороны начальника экспедиции, и контрразведчик успокоился окончательно. Дарислав по слухам обладал богатой интуицией, и если он чего-то опасался, следовало иметь это в виду, каким бы спокойным ни казался мир вокруг. Ждать пришлось в предбаннике операционного бункера, называемого всевладом переговорной кабиной. Этот небольшой коридорчик, ведущий из огромного зала, торчащей в центре скульптурой птеродавра, представлял собой отрезок круглой трубы диаметром около 3 м, стены которой напоминали малахитовые пласты со множеством бугорков. Вход в переговорный бункер был закрыт чёрной плитой, казавшейся выточенной из базальта. На ней мигали 12 фиолетовых огоньков, объединённых в кольцо. По-видимому, они являлись индикаторами внешней защиты. Когда космолётчики подошли к входу, дверь была открыта, вернее, её вообще не было видно, а появилась она, когда гости и хозяева уселись на широкое кристаллическое ложение обычного кресла. Прошло 5 минут. Шмелёв с неудовольствием подумал, что Дарислав не держит слово. На 10-й минуте в душе родилось сомнение, на 20-й сомнение переросло в беспокойство, а беспокойство в нервное напряжение. Ещё через полчаса интуиция полковника подняла тревогу. Он подошёл к двери, перед которой маялся всё это время, вгляделся в мигающие звёздочки. Пришла мысль, что кроме индикаторов, в дверь вмонтированы и видеокамеры, командующие запорным механизмом. Однако надежды не оправдались. Базальтовая плита осталась на месте, даже когда Илья подставил лицо под колечка огоньков. Можно было применить НЭМС, луч которого нейтрализовывал молекулярные связи любого материала, превращая его в пыль. Однако начинать поиск экспериментаторов со разрушения интерьера замка не хотелось. Могла сработать внутренняя защита сооружения, о которой Шмелёв не имел понятия. Тогда он постучал в плиту кулаком и вежливо сказал: "Эй, Танат, открой сволочь". К удивлению контрразведчика компьютер замка услышал. Плита бесшумно убралась в стену слева, открывая проход в бункер. Во глаза Ильи брызнул поток бликов от сложного кристаллического утра помещения, используемого людьми в качестве переговорной кабины. В бункере никого не было. Две пары космолётчиков исчезли. Шмелёв с трудом проглотил ком в горле, позвал, сомневаясь в собственной трезвости: "Адмирал, Дар, где вы?" Никто не ответил, лишь где-то в глубине кристаллического массива треснула электрическая искра. Шмелёв сделал шаг в бункер и остановился, подумав, что его может постичь участь пропавших товарищей, но всё-таки позвал: "Танат, отзовись". Тишина в ответ, игра света в гранях прозрачных кристаллов, редкие потрескивания и больше ничего. Компьютер не услышал человека. Для связи с ним надо было сесть на кристаллический стульчак, но Илья не рискнул, не зная, чего ждать от драконовской техники. Он торопливо вернулся в лагерь влез в палатку техобслуживания, где стоял ложемент с интерфейсом кванка, обслуживающего лагерь, и потратил на связь не меньше 15 минут, потому что корабль вращался вокруг псевдопланеты. Дурацкое же название ей дали — «Маховик». За пределами защитной оболочки портала, и процесс передачи сигнала от замка к эскору включал в себя целую цепочку звонков. Передатчик в лагере посылал сигнал к модулю под слоем мхов, тот искал окно перехода в полевой оболочке, Передавал сигнал модулю за пределами сферы, а тот уже пересылал сообщение на корабль. Ответил капитан Эскора. «Товарищ полковник, мы ждали звонка адмирала Волкова. Как дела?» Шмелев скупо поведал капитану причину связи. Несколько секунд эфир тихо шипел в наушниках. Потом заговорил Любящев. «Илья, повторите еще раз?» Шмелев терпеливо повторил, переждал паузу, сказал. «Что посоветуете?» «Ждите», — ответил капитан Давлетьяров. К вам направлена группа спецназа под командованием полковника Серёгина. Шмелёв выдохнул, испытав немалое облегчение, хотя всегда принимал решение сам как командир группы. Обдумывание, что делать в таком случае, не превращалось в адову муку, поскольку предстоял коллегиальный анализ создавшегося положения, а две головы или сколько там будет на самом деле, всё же лучше, чем одна. Жду. Ждать пришлось больше часа. Как потом выяснилось, оболочка сферы маховика по неизвестной причине приобрела свойства толстой чугунной плиты, и продавить её удалось далеко не с первой попытки. То ли голем показался автоматике портала подозрительно опасным, и она долго взвешивала решение впускать гостей или нет, то ли алгоритм прохода сквозь защитное поле псевдопланеты был не совсем корректным, что тоже могло замедлять работу чужого компьютера. А домеры вовсе предложил идею, по которой компьютер замка просто ждал когда к нему обратится лично Дорислав. «Что вы имеете в виду?» спросил навигатор Весенин. «Компьютер портала реагирует на личность брата», ответил Дамир. «Э, адмирала. Дорислава на борту катера нет. Вот комп и раздумывал, ожидая его появления. Потом, наверное, сообразил, что Дорислав уже в замке». «Чушь!» «Не буду спорить», улыбнулся Дамир. Впрочем, спецгруппу в замок на борту Голема доставил он, отпросившись у капитана. В нее вошли трое спецназовцев «Каскона» — полковник Серегин, капитан Кудрявцев и лейтенант Дима Карпич, а также специалисты научного отделения Коля Грин, Любящев, Сима Саблина и Добужанский. Таким образом, на борту остался почти весь экипаж «Салюта», двое экспертов и трое спецназовцев, которые образовали необходимый с точки зрения инструкции «Срам-резерв» на случай появления непредвиденных осложнений. Шмелёв встретил отряд перед входом в замок и сразу повёл к переговорному бункеру. А тут сквозняк. Поёжился Серёгин. "А вы жен псифон", сказал Шмелёв. "Ничего, привыкнете. Наши парни не вышли?" "Нет". В холле, где висела из золотая статуя птерозавра, на минуту задержались. Никто из членов группы не видел прежде дракона смерти воочью, и хотя тело статуи было собрано из крупных и мелких кристаллов, оно казалось пугающе живым и производило сильное впечатление. Танатос Дракономаро, проговорил Любище с благоговением, во всяком случае так показалось Шмелёву. "Он", тивнул полковник, поморщившись, "вид птерозавра действовал ему на нервы. До сих пор не могу поверить, что этот монстр разумное существо. А своему он даже красив, хотя видно, что хищник. Вы беседовали с шаперо?" "Конечно, не один раз. Что узнали?" Местный комп начал его слушаться, и все волод смог настроить мультиход. Кроме того, они нашли тут на нижних уровнях какие-то помещения, которых нет на плане замка. "Вот как?" заинтересовался Любишев. "Что значит нет на плане?" Данат, то есть драконовский комп, выдал план всего сооружения. Так вот, на нём два помещения на нижних этажах отсутствуют. Такое впечатление, что их достроили позже, когда замок уже был закончен. "Что там внутри?" Шоколадные конфеты, усмехнулся Шмелёв. Спутники оглянулись на него с одинаковым недоверием. Он кивнул. В одном торчит непонятная конструкция, в другом это зал весьма большой, стоят две сотни боксов шоколадного цвета, но ну, чисто конфеты, только в 1000 раз больше. Кладбище, предположил Серёгин, усыпальница? Не знаю. Идёмте, товарищи, сказал Любищев. Потом всё осмотрим и обсудим. Ведите нас к этому Танату. Обошли статую, косо глянувшую на них. «Здесь странно пахнет», — неуверенно сказала Сима Саблина. «Вам не кажется, господа эксперты?» «Не знаю, я привык», — признался Илья. «Какая-то странная химия. Весь замок заполнен обычным земным воздухом». «В пропорции», — добавил Шустав, «тридцать процентов кислорода, семьдесят азота». «Все зависит от здешних материалов», — назидательно сказал Весенин. Это не привычные нам элементы, металлы и минералы. Просто наше обоняние реагирует на этот состав аналогичным образом, сравнивая запахи в соответствии с генетической памятью. Спасибо за объяснение, вежливо сказала Сима. Потом разберёмся, пообещал Любишев. Подошли к так и оставшемуся открытым переговорному бункеру, изучили его интерьер, не переступая порог. Интересная форма у лажемента, заметил начальник группы. Расчитано, наверное, под фигуру птерозавра, сказал Добужанский. Судя по размерам, наши дракончики были поменьше человека. Либо здесь сидел вовсе не птерозавр, сказал Весенин. По-моему, я слышал, что когда в переговорную вошли Волков и его жена, кресло занимал капун. Не выдумывайте. Я слышал. Не уверен, что это было на самом деле, возразил Любищев. Они заспорили. "Стоп, джентльмены", остановил их Шмелёв. Не до дискуссий. Наши ребята вошли сюда и пропали. Вопрос: где их искать? В мультивселенной, изобразил усмешку Серёгин. Между прочим, Сявола должен был оставить свои расчёты, заметил Добужанский. Верно, согласился Серёгин. Надо проверить его персоник. Свой персоник он носит на себе, с досадой сказал Шмелёв. Теперь все предпочитают распределёнку. Илья имел в виду Кванк, операционная система которого была развёрнута в одежде. А иногда и в нижнем белье. Современные технологии позволили довести процесс связи с компьютерами до совершенства, и всё чаще люди употребляли импланты, вживляемые в тело. Всё равно надо проверить квантлагерь, сказал Серёгин. Мудр, Симо, поищите в лагере, за востян сопровождай. Тройка смолодчиков ушли. Остальные разбрелись по предбаннику переговорной, рассматривая коридорчик в стены сам бункер, играющий бликами кристаллических отражений. Было видно, что возводили сооружения не люди и не для людей. Это было заметно и по форме помещений. Коридор, к примеру, имел в сечении сплющенный горизонтальный овал с круглой выемкой в потолке, а его стены топорщились чешуей темно-зеленого цвета и грибными на вид наростами непонятного назначения. Да и главный зал замка, где стояла статуя Птерозавра, тоже строился по необычной сложной геометрии, которую невозможно было описать коротко. При этом конфигурация стен зала и его ниш не казалось хаотическим нагромождением геометрических фигур, наделённое вполне определённым смыслом. Хотя понять замысел архитекторов человеку было трудно. Давайте зайдём внутрь, предложил нетерпеливый Добужанский после 10 минут ожидания. По-любому нам придётся осмотреть весь реал периферии этого кампа. Согласен, кивнул Коля Грин. А если он и нас бросит к чёрту на куличики? брезгливо поинтересовался Весенин. Для этого нужно закрыть дверь, а мы оставим её открытой. Это всего лишь ваше предположение. Это логика здравого смысла, рассмеялся ксенолог, поддев физика напоминанием о определении данного Весениным в разговоре о видах логик. Весенин промолчал. Нет, подождём возвращения остальных, отрезал Шмелёв таким тоном, что больше на эту тему не разговаривали. Ждали полчаса, осмотрев за это время все соседние помещения, вход в которые не составил затруднений. Появились спешащие эксперты. «Где Савастьян?» — спросил Шмелёв, не увидев Серёгина. «Он услышал какой-то скрип и пошёл проверить», — ответил Любищев. «Мы ничего не нашли. Кванг лагеря по имени Гулливер содержит лишь техническую операционку. Могу?» Шмелёв остановил его жестом, нахмурился, вызвал полковника по рации. Тот не ответил. Шмелёв нашёл глазами карпича. «Лейтенант, найди его живо. Упаковка Макс». «Есть». Дмитрий зарасстёл шлем кокоса и метнулся назад, исчезая из виду. Упаковка Макс предполагала отработку тревоги и включение контура маскировки, превращающего владельца скафандра в невидимку. "Что это вы изнервничали?" хмыкнул Любишев. "Здесь ведь безопасно. Все в Алатовии спокойно прожили в замке 2 месяца и рассказывали по замку без сопровождения ФОЗМов". "Бережёного Бог бережёт", ответил пословицей Илья, сам смущённый своим решением. Чтобы сгладить впечатление, он посмотрел на Симу Саблину. Что-нибудь нашли? Ксенолог виновато развела руками. Память Гулливера действительно часта, как слеза ребёнка. Всеволод ничего не записывал, ни считая разве что коррекции бытовых программ. То есть все расчёты он вёл с персоником. Может быть, у него мощный терафим. Вообще-то я не слышал, чтобы Шапира использовал нательную операционку, проговорил улыбнувшись в сомнении. Наверное, кванк ему вшили в голову. Вложили? Начальник ксеногруппы пожевал губами. Ну, вырастили. Вложили в позвоночник, издал смешок Дабужанский. Всё-таки он родился не на нашей земле, а на альтернативной в соседней вселенной. Рискнём, подытожил беседу Шмелёв. Кто попробует связаться с анатом? Я, поднял руку Дабужанский. Позвольте мне, сказал Любищев. Я неплохо знаю все волода. «Не раз с ним беседовал и примерно представляю его внутренние устремления и мотивы». «Хорошо», — согласился Шмелёв. «Всем отойти». Космолётчики послушно отступили, хотя Добужанский что-то проворчал себе под нос. Любящев устроился на прозрачной плите сидения внутри кристаллической каверны, положил руки на подлокотники, посидел, глядя перед собой остановившимся взглядом, закрыл глаза. По кристаллическим стенам метнулись цветные зайчики. Сенолок шевельнулся, но глаза не открыл. Перед ним в стене образовалось метровой величины отверстие, напоминающее колодец, заполненный серым туманом. Космолётчики замерли, пожирая картину глазами. Из глубин замка прилетел металлический звон. Шмирёв очнулся, вызвал Карпича. "Лейтенант, что там у вас?" Дмитрий не ответил. "Лейтенант, тишина в эфире. Новый стон. Аля́рм", выговорил Илья. Турель универсала на его плече подняла ствол. Точно такая же турель подвигалась стволом и на левом плече Дамира. "Николай Симон, останьтесь с шефом. Протокол ВВО граница. А шот Дамир за мной". Тройка космолётчиков умчалась в коридор.